Глава двадцать 28 Храм Приспешников Остров Чуса Храм Приспешников Ритуальный зал Мяу. Первым издал звук мой котяра, нарушая гробовую тишину. Там, где я оказалась, царил полный покой, и лишь с моим появлением мелкая каменная крошка осыпалась с потолка, рошая мою голову пыльной трухой. Потому я невольно чихнула. И еще раз. А после огляделась. Я очутилась в каком-то темном каменном зале с высоким троном на небольшом подиуме возле стены. Пара маячащих под потолком тусклых белых магических огонька давала мало света. Но его все же хватало, чтобы понять. Зал пустовал. Но я ошибалась. Едва я отошла от центра комнаты, как подобным образом на мое прежнее место приземлился совсем еще юный парень, щуплый и худой, со злым взглядом. Быстрыми шагами он прошел мимо меня и устремился к постаменту. Я последовала его примеру с отставанием в несколько шагов. Балумчик бесшумно меня догнал и сам забрался ко мне на плечи, ничуть не доставляя дискомфорта, даже наоборот, успокаивая. А когда парень поднялся на обе ступеньки, то зажег еще один магический огонь у себя над головой, открывая взору огромное фресочное полотно позади трона. Пред нами предстала самая настоящая карта двенадцати королевств, вырезанная на камне. Один в один, но только больше, так как захватывала и материк эльфов, и тысячу островов Замейфии. даже легендарное сердце мира, карты которого мало где сохранились. Когда я наконец налюбовалась и вернулась взором к материкам Ами и Мие, то заметила небольшие отличия в двух местах, а именно эдакие сплюснутые бугорки. Что-то мне подсказывало, что эти маленькие каменные точки и были заданиями, причем все они сосредоточились в болотах Каргды, и одна в порту Гвады. Естественно, ни тебе подписей, ни хоть какого-то пояснения, кто это и что это. Хотела было потянуться рукой, чтобы коснуться точки в Гваде, но парень меня опередил. Ехидно улыбнувшись, он исчез в тот же миг вместе с заданием и светом, который сейчас мне был уже не нужен. Вдохнула, выдохнула и, как ни странно, отважилась. Холодная решимость, непонятно откуда взявшаяся, заставила протянуть руку к карте и нащупать там край болот. После чего я на обум схватила какое-то задание, и меня утянуло в холодный, противный, пронизывающий до костей портал, заставляющий еще больше себя чувствовать чьей-то марионеткой.